Глава первая. Ну, вот и все. Он сделал это. Поставил последнюю точку. Перевернул последнюю страницу. Закрыл эту проклятую книгу. И понял, как сильно устал. Максим Грек откинулся на спинку неудобного деревянного стула, тяжело вздохнул, и его тощие плечи расслабленно поникли под старенькой рясой. Словно монах действительно сбросил с них настоящий, тяжеленный груз. А разве не так? Разве титанический труд, который он проделал в последние годы, не являлся таким грузом? Грек слабо улыбнулся, глядя на небрежно брошенное перо. Может быть, если бы он не понимал, что творит? Если бы невероятность и колоссальная важность задачи, поставленной перед ним русским царем, ускользнула бы от его разума? Может быть, тогда он не был бы столь вымотан последними годами. Работа с древними книгами была его страстью, доставляла подлинную радость. Максим отдыхал, жадно поглощая или переписывая сокровищницы знаний. Он наслаждался своей причастностью к ним, с восторгом перелистывая страницы древних фолиантов. Именно эта страсть привела его во владение русского царя. Именно эта страсть помогла добиться доверия этого странного, и жестокого человека. Именно эта страсть открыла ему доступ к самой главной тайне Иоанна Грозного. К тайне, которую доверила русская династия Софии Палеолог. К тайне, которая мучила всех цивилизованных государей и в которую проник он, скромный монах, Максим Грек, ибо ему доверил Грозный Иоанн работать в своей библиотеке. И страсть умерла. Маленькая коморка, в которой проводил почти все свое время грек, была завалена томами в роскошных и не очень переплетах, папирусными свитками, пергаментными грамотами и даже глиняными табличками, выглядевшими настолько забавно и неестественно, что, увидев их впервые, Максим не мог сдержать улыбку. От подобного богатства голова монаха пошла кругом. С Необычайным волнением гладил он солидные тома, прижимал к груди пожелтевшие манускрипты, трепетно наласкал массивные печати, он чувствовал себя счастливейшим человеком в мире. Душа его парила в восторженных облаках, и страсть сжигала сердце до тех пор, пока грек не прочел первую грамоту, пока не вник в суть первой выбранной наугад книги, пока широкие крылья тайны, охватывающей всю человеческую цивилизацию, не разогнали эти облака, крепко-накрепко привязав Максима в полутемной коморке, затерянной в бесчисленных коридорах московского Кремля. Тайна была в этих знаниях, тайна мелькала в горящих глазах русского царя, и, дочитав первую книгу, Грекс с ужасом осознал, в какую пучину завел его дерзкий разум, какие знания нашел он в загадочной Московии. Маленький монах понял, что жизнь его отныне ему не принадлежит. Страсть умерла, Но остался ясный ум, остались опыт и мастерство одного из образованнейших людей своего времени, остались упорство и настойчивость, которые помогли Максиму выполнить сложнейшее задание Иоанна Грозного. Грек потер глаза и осторожно провел рукой по толстому тому, переплетенному черной кожей. Осторожно, потому что монах боялся своего творения, потому что последние десять лет Этот тяжелый фолиант преследовал его в самых страшных ночных кошмарах, потому что Максим прекрасно понимал, какая сила таится на рукописных страницах этой книги. Но русский царь был прав. Он должен был выполнить задание — создать этот том, потому что знания, сокрытые в самой библиотеке, были еще ужаснее. Монах снова вздохнул и медленно поднялся со стула. Пора идти к Грозному. — Кажется, я в тебе не ошибся, Грек. Голос московского владыки был несколько глуховат. — Ты хорошо поработал. Максим склонил голову. — Надеюсь, государь. — Ну, надейся, надейся. Русского царя Грек боялся до колик в желудке. Казалось бы, ничего особенного. Ни самая густая в мире борода, ни впечатляющая фигура, ни громкий голос. Тонкие черты лица, напоминающие ястребиные, тяжелый взгляд горящих глаз. Но было в Иоанне нечто, заставляющее всех, включая и Максима, дрожать от страха в присутствии грозного повелителя. Широкие крылья тайно распростерлись над ястребиным профилем. Колоссальная ответственность давила на узкие плечи. И если бы монах разобрался в этом раньше, а еще лучше на расстоянии, то никакая страсть, никакая награда не заманили бы его в эту дикую страну, к ее дикому властелину. — Моя работа завершена, государь? — Даже Господь оставил незавершенными много дел, грек. — рассеянно отозвался царь, листая книгу. — Что уж говорить о нас, грешных, как тебе понравилось в Москве? Впервые со времени встречи Иоанн заинтересовался жизнью монаха, и грек почувствовал, как по его спине побежали неприятные мурашки. Твой город прекрасен, государь, но а, это хорошо, что тебе понравилось у нас. Мурашек стало намного больше. В животе образовался неприятный холодный комок, но Грек постарался взять себя в руки. И я бы хотел вернуться на родину, государь. Дороги опасные и трудные. Грек. Реки, болота, разбойники. В городе тебе будет безопасно, спокойно и богато. Царь не поднимал глаз. — Ты ни в чем не будешь нуждаться, грек. — Тайно, — обреченно понял монах. Все время их знакомства Иоанн демонстрировал монаху свое благорасположение, которое вызывало удивление и зависть бояр, привыкших к яростным вспышкам безумного царского гнева. Все время Грозный был с монахом подчеркнуто любезен и вежлив, но сейчас в тяжелых и грустных глазах владыки Максим прочитал свою судьбу. Остаток дней ему придется провести в Москве. — Как ты назвал свою книгу, Грек? — Я оставил это на ваше усмотрение, государь. — У этой книги не может быть названия. — Царь захлопнул Том и, глядя на непроницаемый черный переплет, закончил. — Ее будут звать Черная книга, клянусь. Это название стоит той тьмы, которую ты вложил в нее.